От автора. Эта книга вымысел от начала и до конца, и даже в большей степени, чем обычно. Почти ничто на ее страницах не основано на реальных событиях. Автору практически не пришлось заниматься подготовительной работой. Точность стояла для него далеко не на первом месте. Предпочтение отдавалось не фактам, а полету фантазий. «Не существует ни федерального лагеря во Фростбурге, ни тяжбы из-за планов добычи урана, ни убитого судьи как источника вдохновения, ни сведения о возможности выйти из заключения при помощи хитроумных маневров, по крайней мере, в моем распоряжении. Тем не менее, даже ленивейший из писателей не может допустить, чтобы его сочинение полностью повисло в воздухе, поэтому Раз за разом, заходя в тупик, я был вынужден прибегать к помощи знатоков. Среди них юристы-экологи, адвокаты всех возрастов из Монтего-Бэй и многие-многие другие. Всем им я бесконечно признателен. Читал Игорь Князев